В год смерти Анны Леопольдовны отозвался и враг ее Бирон из Ярославля, отозвался горькую жалобую на свое бедственное положение. 18 марта 1746 года он писал императрице: к сдешнему воеводе указ прислан из высокого кабинета, в котором изображено, якобы по моему приказу казацкого полка полковник Ливин одного сдешнего мещанина арестовать и бить велел. «Всемилостивейшая императрица! Сколь велико мое бедствие не есть, и сколь долго оно и не продолжается, однако ж моего разума не лишен, чтобы я в такие дела вмешался. Я знаю, в каком состоянии я нахожусь. Все наказания, кои выдуманы быть могут, претерплю я с радостью, ежели я правильно в чем изобличен быть могу, а полковник Ливин должен отчет и отповедь дать». Оного человека я не знаю, он же ни мне, ни моим домашним никакой беды не сделал, что же бы меня к тому побудило? Но я такими людьми здесь окружен, от которых ежедневно многие утеснения претерпевать принужден без всякой моей вины. Итак, ваше императорское величество, прошу не допустить, чтобы я безвинно мучим был». К Бестужеву Берон писал по тому же случаю. Несчастье мое ежеденно умножается. Я желал бы все то претерпевать, Ежели б я в чем виновен был. Но о всем приключении я столько знал, Сколько о часе моей смерти. Я того человека никогда не знал. Я здесь между львами и змеями нахожусь. Здешние воеводы и его жена известны суть. Они на меня озлобились, Потому что я их больше не дарю, Как то прежде делал, Когда я еще нечто имел. Майор Лекастов, С фабрики, который с своей водией в ссоре был добрым приятелем сделался, сей человек нам всякую досаду причиняет. Я не могу, да и не смею упомянуть, что мы отсего человека без причины претерпеваем. От этих печальных известий обратимся к обычной правительственной деятельности 1746 года. Передвижение войск, вызванное событиями прошедшего года, готовило сенату новые заботы. А между тем надобно было приводить в порядок пограничных служилых людей, удержавших среди преобразований свой особый характер, внесенный из семнадцатого века. То была смоленская шляхта, обязанная нести военные повинности на польской границе и вместе с названием удержавшая, как видно, и дух своих собратьев в Польше, ибо до нас дошли известия о частых столкновениях между нейю и назначаемыми для начальства над нейю генералами. Генерал-майор Ван Леревский доложил Сенату, что при разборе Смоленского шляхетства является много неспособных к службе по старости, дряхлости и увечью. Вместо них определяются породно шляхетские недросли. Только некоторые годные в службу недросли по многократным посылкам к этому разбору в Смоленск к нему не едут, особенно пятнадцатый полковник Корсака, дочь、да、сына Хорунжего Ван Леревского и прочие. и от форпостной службы ухораниваются и живут в домах при отцах праздно. У некоторых из шлихетства отписаны за доимки движимые и недвижимые имущества, и они скитаются между чужими дворами, питаясь милостынью, а служба их была без жалования отводчин. Другие вследствие челобития их на него, Ван Леревского, с сенатом от команды его отрешены. Находятся в команде Смоленской губернской канцелярии до указа, к разбору не являются и форпостной службы не служат. Смотря на них, и офицер команды его, поручик Александр Иванов-Потемкин, отец знаменитого потом князя Григория Александровича, оставив форпост без отпуску его, самовольно съехал в дом свой. Сенат приказал скрывающихся и съехавших с форпостов штрафовать по обыкновению смоленского шляхетства, а пока явиться отписать у них деревни. Людям и крестьянам не велеть их слушаться. Сенат отмалчивался насчет тех шляхетичей, которые не получая жалованья и лишившись волчен питались милостями, старались избежать новых расходов, которые без того увеличились и требовали чудовищных доходов. Для вооружения и приготовления к движению всех войск велено было во всем государстве собрать тех, кто в семи гривинах окладе по гривне из души, а кто в сорока алтынном, с того по пяти алтын. Императрица распорядилась, чтоб в Петербурге по большим знатным улицам не было кабаков и хорчевин, кабакам быть только в переулках, а хорчевни свесть на рынок. Но камер-контора представила сенату. Что когда кабаки были на знатных улицах, то в сборе было на двадцать четыре тысячи пятьсот рублей в год, а теперь уже столько не собирается и недобору с тысячи семьсот сорок третьего года пятьдесят пять тысяч триста двадцать один рубль. Уже семнадцать лет как в Московской губернии питьяные сборы откупали компанейщики, платя двести двадцать две тысячи восемьсот двенадцать рублей в год, но теперь отказались. Магистраты купечество также отказались. Наконец, появились охотники, убцы, пастухов, емельянов, мещанинов и предложили взять пятидневный сбор на шесть лет за ту же цену с надачью на каждый год по десять тысяч рублей, а если отдадут без пошлин, то будут платить по двести пятьдесят тысяч рублей. В то время в Москве было австереи фортины сто семьдесят три, да въезде тридцать две. при которых служило шестьсот семьдесят два человека. Муку казна покупала в военные магазины по два рубля двадцать пять копеек за четверть, крупу по три рубля за четверть, пищевые бумаги второго номера стоило по рублю пятидесяти копеек за стопу, третьего номера по рублю двадцати копеек сургуч по восемьдесят копеек фунт. С 1743 года по 1745 год становили подрядом на войска рубашечный холст по 26 рублей 90 копеек, для нижнего платья по 22 рубля 90 копеек, подкладочный по 18 рублей 90 копейкам, крашенину по 23 рублям 90 копейкам за тысячу аршин. Но в 1746 году по публикациим подрядчики неявились, отпускать замори было выгоднее. В 1745 и 1746 годах холста разных сортов было привезено в Петербург миллион девятьсот одна тысяча семь аршин, москвичами сто восемь тысяч пятьдесят аршин, переславцами триста сорок семь тысяч пятьсот. Ростовцами шестьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят, Ярославцами восемьдесят две тысячи двадцать девять, Угличанами девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят два, Костромичами пятьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать семь, Суздальцами двадцать тысяч сто, Вологжанами сорок пять тысяч семьсот девяносто девять и из пригорода Плёса тридцать пять тысяч двести пятьдесят аршин. Кашенцами двадцать три тысячи пятьдесят, Торопчанами две тысячи оршин. Эти купцы требовали сказанны по сорок восемь рублей за тысячу оршин. Тогда товары их были остановлены. Купцы подали прошение, чтобы завезенные ими к Петербургскому порту в заморский отпуск холст позволили им было теперь продать в заморский отпуск, потому что главный комиссариат дает им цену малую, а потом пусть правительство запретит. привоз холста ко всем гаваням из внутренних городов для лучшего удовольствования армии. Тогда холсты подешевеют, и купцы употребят капиталы свои в другие торги и промыслы. Но сенат отказал в пропуске за море холста, пока вся армия им не удовольствуется.